Удивительно, что он вообще смог поесть сегодня. Смог. Пихал еду в рот, когда все кончено, а она даже не понимает. Креветки. Креветки в соусе. Ладно, пусть не хочет заниматься хутором, но откуда такая расточительность? Наверное, от Сиси. Он в свое время не понял, мать, когда она отказала Сиси только из-за того, что та положила... Селиж как толстый кусок паштета на бутерброд. Паштета получилось даже больше, чем хлеба. Но тогда он не задумывался об этом, поскольку мать готовила всё сама. Он думал, она обрадуется, что Сеси понравилась её стряпня. А вместо этого мать сказала, что при такой жадности и расточительности хутор разорится. Сами они макали кончик ножа в паштет и мазали его тоненькой плёнкой. Но маргарин вкус еле чувствовался. Турион была совсем другой. Она была дочерью своей матери с венскими булочками каждый день и креветками в соусе. Надо посмотреть правде в глаза. Он лежал и слушал телевизор, пока отец уплетал шоколад и шумно глотал кофе, а потом вынул челести и вылезл весь шоколад с нижней стороны. отца, который вовсе не был отцом. Но по-другому тур не мог к нему относиться, подумать только мать долгие годы скрывала всё это от него. Была замужем за наследником, но родила троих сыновей от свёкра. Ложь. Но всё равно она была его матерью. Всё той же матерью, так ведь? Все воспоминания о ней. Нельзя переписать пятидесятилетнюю историю за одну ночь. А теперь всё кончено. Ярость покинула его. Он слушал реплики, доносившиеся из телевизора, не вникая в их смысл. Он ненадолго задремал, проснулся, когда зашла Турин и сказала, что собирается куда-то со сменщиком, такого раньше не было. Наверное, ей стало легче, потому что она наконец-то призналась, что не хочет хутора. Ей легче, она свободно отправится в город, будет танцевать, выпивать и совсем не думать о хуторе и о хозяйстве. От долгого лежания у него заломило левый бок, все тело горело. Но обернись он, придется отругать отца, что выдал его, что он ссыт в раковину». Осиль на это у него не было. Он только хотел, чтобы отец в конце концов вышел из гостиной, и легче было притворяться спящим. Наконец-то настала тишина, отец выключил телевизор. В тишине он услышал тиканье часов. Отец громко дышал и выкарабкивался из кресла, шаркал тапочками по полу. Уходя, он не сказал ни слова, только закрыл за собой дверь на кухню. И медленно стал подниматься по лестнице. Потом Тур услышал, как спускают воду в туалете, как открываются и закрываются двери. Он сел. Его тошнило. Он поднялся на ходунках и стараясь перемещаться как можно тише, вышел из гостиной, достал ключ из замочной скважины, запер дверь снаружи. и положил ключ в карман вязаной кофты. Пусть думают, что он внутри. Он прихватил запечатанную упаковку баранины из холодильника, в кабинете взял целую бутылку акевита. Вторая была уже наполовину пуста. Обезболивающие таблетки лежали у него в кармане штанов, пачка была почти нетронутой. Он тихо проковылял через крыльцо, начал пересекать широкий двор. остановился у дерева и на чисто смел крошки с кормушки в мойке всё изменилось пахло мылом стены были отмыты и казались светлее и бетон у слива был светлее даже сам слив вдруг стал блестящим вещи стояли по-другому И здесь она побывала, всё переделала и перемыла. Она всё переделывала и при этом не хотела ни за что отвечать, отказывался от будущего, которое следовало за сделкой. В свинарнике было тихо. Свиньи легли спать. Он опустился на табуретку. Незачем Все было напрасно. Каждый божий день был ни к чему. Он пришел сюда, сел на эту табуретку с полными карманами. Сири носила поросят. Рустот и Кайрогер все сделали. И Мари и Мира вот-вот о поросяц. Без него все идет, как по маслу. Креветки и пицца. телевизор с пультом сауна Он снова встал. Ему не нужен передник и дождевик тоже. А что если они переселились сири? Он не может зажечь большой свет. Красный свет от обогревателя был единственным освещением. Он заглянул в ящик в поисках открывалки. И тут же её нашёл за старой ручной дрелью. И бутылки стояли в нижнем шкафу, куда он просил отца их поставить. Он не смог двигать ходунки и одновременно нести акевиты пиво. Сунул две бутылки пива в карманы, а акевиты ставил в руках. Сири по счастью была на месте. Она спала, но сразу проснулась. «Лежи, лежи, моя девочка!» Она все равно встала, отбрасывая огромную тень в красном ночном освещении, буйно топая подошла к нему, хрюкнула и фыркнула «Вот-вот, раз будет остальных!» Он облокотился на ходунки, зафиксировал упаковку баранины, умудрился как-то ее открыть зубами и протянул ей половину. Она так удивилась, что уселась на задницу и долго жевала. В это время он, упираясь кулаками в металлические трубы, придвинулся к ней, оставив ходунки в проходе. Держась за трубы, он опустился на пол. Оказавшись внизу, он даже не промок. В загончике было чисто и сухо, и много соломы, даже слишком много соломы. они только добавляли себе работы турюм и сменщик переборщил с соломой он уселся поудобнее теперь щеря была намного выше него ложись у меня тут ещё вкусности моя чудесная девочка вот моя хорошая так Она обнюхивала его волосы, лицо, плечи, а он обнимал её за голову, трепал и чесал за ушами. Ну вот, ну вот, вот и я, знаешь ли, я здесь. Он ласкал её и болтал, пока она не улеглась, повернувшись к нему огромной головой. В загончиках вокруг было тихо, видимо, никто не поверил, что это он. Да и как им было поверить спустя столько времени? Он погладил ее пятачок, почувствовал его влажную гладкую поверхность, она открыла рот навстречу его руке. По одной, не больше полупачки, иначе ничего не останется. Он открыл первую бутылку пива, достал... Упаковку таблеток заглотал горсти, проглотил с первыми глотками пива, потом глотнул акивита. Сири хотел всё понюхать. Он решил, что надо подождать до следующей порции, чтобы его не вырвало, но потом испугался, что заснёт раньше времени, не заснёт и проснётся. Он посидел спокойно, пока не убедился, что его не вырвет, и повторил процедуру. Запил таблетки пивом, потом акевитом. Когда упаковка таблеток закончилась, он выкинул её в проход. Он выпил только одну бутылку пива, открыл вторую, почувствовал, что дрожит, но теперь всё. Больше ему ничего делать не надо. Третьей ему не понадобится. Он вытащил её из нагрудного кармана и с большой осторожностью поставил на самую середину прохода, чтобы животные до неё не дотянулись и не поранились. Моя Сири. Она опустила голову на пол, глаза её блестели, лежала и смотрела на него. Металлические трубы неприятно врезались в спину. Он опустился на правом локте и тесно прижался к ней лицом. От неё сильно и приятно пахло. Он закрыл глаза. Всё поплыло. Он быстро открыл их опять. Мама. Снова закрыл глаза. Её косинка. Он увидел её косинку плотно сидящую на волосах, завязанную на затылке. коричневую с красными полосками она над чем-то склонилась он не мог разглядеть её лица мама это была она прямо перед ним улыбалась рассказывала о своём детстве когда соседи помогали друг другу с работой а потом пили домашнее пиво из кружек рассказывала о войне о несчастных военнопленных А берлинских тыполях, которые всё росли и росли, с корнями разросшимися во все стороны, которые цвели длинными серёжками каждую весну, они сидели за кухонным столом, он даже разглядел похожий на мрамор пластик, почувствовал вкус овсяного печенья и кофе. Всё было так вкусно. Она погладила его по щеке, он был маленьким. Будущим наследником она погладила его и сунула клубнику в рот, громко над чем-то засмеялась. Послышался голос дедушки Таллока, глубокий, металлический. Они стояли рядом с ним оба, смеялись. Было тепло лето. Была ли когда-нибудь зима? Нет, зимы не было. Зима началась потом. С чёрными ветками, замёрзшей землёй и шерстяными варежками с комочками снега, свисавшими на ниточках, он откусывал комочки и выплёвывал их на землю. Он лёг на пол. Была совсем не зима. Здесь было тепло, тепло от животных. Здесь они были вместе, здесь они были вместе, и всё было красным и чёрным. Длинные черные тени в красном свете, и дыхание Сири, как хорошо снова быть здесь. Как хорошо!» Эрленд сидел неподвижно в вычурном кресле в холле, сложив руки на коленях. Он слушал. Спустя целую вечность он услышал лифт, вскочил, открыл дверь и смотрел, как показалась голова Крюмме в узкой полоске стекла, которая все увеличивалась и, наконец, остановилась. Он распахнул дверь лифта. — Почему? У тебя выключен мобильный Крюмме. Времени девять часов вечера, сегодня пятница. Я подумал, тебя снова сбила машина. Сидел на встрече с полицейскими, забыл включить телефон. На нас подали иск в суд. — Какие-то фотографии мы недостаточно хорошо заретушировали с той драмой с заложниками в банке, помнишь же? — Плевать! Наконец-то ты дома! Они беременны! — Что? — Обе! — Господи, боже мой! — Нет, отец в этот раз не он. И я рассказал им о силосной башне. Они просто с ума сошли от радости. Они же обожают Норвегию. Ты знал об этом, Крюмме, что они просто-напросто обожают Норвегию. Мне надо сесть, сказал Крюмме. Он опустился в одно кресло, Эрланд сел во второе. Они сидели молча несколько долгих секунд. Как ты? спросил Крюмме, напуган до смерти, прошептал Эрланд. Я тоже, значит, обе. Да. Обе. По-моему, это медицинская сенсация. Я тоже так сказал, но Юта считает это любовь, ответил Эрланд. Попробуй только рассказать об этом паре, которые мучаются годами. Они хотят, чтобы мы приехали. Конечно, мы приедем, а они тоже напуганы, спросил Крюмме, он даже не снял своего кожаного пальто. Нет, они ликуют и потребовали, чтобы мы выпили за них обеих шампанского, они купили настоящего. Но, знаешь, Крём, сейчас мне даже не хочется шампанского. Ты заболел? Мне больше хочется какао со сливками. Точно, ты заболел. Давай, поехали. Они сидели, держась за руки в такси. Эрленд пытался изо всех сил думать об ожидающем его шампанском. Огни на улицах проносились мимо. Ребёнок, два ребёнка его и кривнё. Мы никогда не были на Великой Китайской стене, сказал он. У нас есть ещё 9 месяцев, мы всё прекрасно успеем, Эрленд. К нам уже до меня доходили слухи, что детей тоже пускают на стену. Боишься, что мир рухнет? — Однозначно. — Так им понравилась идея с трехэтажной силосной башней? — переспросил Крюмме. — Она на них свалилась немного неожиданно, но они обожают Норвегию. — Ты знал? — Не впадай в истерику. Я волнуюсь не меньше твоего. — Я хочу рассказать обо всем Турин. — И о... Да, о хуторе, но сначала о том, что у нас будут... Что я буду отцом, — сказал Крюмме. — Именно. только не по телефону, сказал Крюмме. А мы можем поехать туда завтра. Завтра, кажется, ты торопишь события. Это же всего несколько часов, сказал Орленд. Можем вернуться в понедельник, заодно докажем себе, как легко можно сгонять к нашей башне и вернуться обратно. Из аэропорта в Тронхейме возьмём такси, оно стоит 7-8 сотен, а Турун наверняка отвезёт нас обратно в понедельник. Купим вкусной еды и выпивки, подбодрим их немного. Что скажешь? Ты ведь не сейчас это всё придумал? Нет, ответил Эрланд. Я спланировал всё, пока ждал тебя целую вечность. Звонил тебе на мобильный, а в редакции сказали, ты в полиции. А когда я позвонил в полицию, там сказали, что никаких происшествий не было. И тогда я подумал, мы можем отправиться в Норвегию, если ты ещё жив. Я представил себя отцом одиночки. Ты только подумай, кривнем. Кривнем сжал его руку, они приехали. Договорились. сказал он: "Скатаемся в Норвегию завтра и поднимем им настроение. Интересно, что скажет Маргида?" сказал Эрланд, доставая купюры из бумажника. "Выдержит ли его высокодуховная мораль такую новость? Про Сиусную башню или про детей? Кажется, в Библии ничего про Сиусну не сказано, крюнне. По-моему, он обратится учитывая, что ты рассказывал о вашем разговоре, теперь даже священнику показалось, что мы очень приятные люди. Сдачи не надо, сказал Эрленд шоферу и открыл дверцу. Пойдём к матерям. Конечно, я буду пить шампанское, какао для малышей. Скольз стеклянную дверь. Он мог разглядеть всю ванную. Раковина тоже была новой, а на полу постелили кафель. По сравнению с ванной в Копенгагене это была крошечной каморкой. Зато с новеньким ремонтом и принадлежала она ему. Генератор пара работал идеально. Пар есть пар, подумал он. Закрывая глаза, не трудно представить себе печку с пылающими углями. Похороны, на которые он получил сегодня заказ, опустились на него свинцовым покрывалом. Теперь он пропотеет и подготовится к горю, с которым придётся сталкиваться профессионально. Как хорошо, что такие чудовищные заказы случаются редко. Мужчина С тремя внуками в машине. Лобовое столкновение сегодня днем. Все дети погибли, а сам он выжил и отделался только царапинами. Выжил. Какая жизнь его теперь ждет? Скорее всего, он даже не сможет прийти в церковь. Три детских гроба. Будет море цветов. Рыдание сначала и до конца с первой до последней скамьи. И священник будет пытаться утешить, пустить и детей приходить ко мне, и не препятствуйте им. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Придётся одолжить ещё одну перевозку из более крупного бюро. Завтра вечером он собирался заехать к родителям сегодня они не могли его принять к тому же врач дал матери сильные снотворные он проведёт с ними утро субботы набросает не крылок обсудит гробы псалмы родители у которых отняли всё дедушка ехал с детьми есть гамбургеры А потом они должны были ночевать у дедушки с бабушкой, пока родители в ресторане отмечали день свадьбы. Он посмотрел на часы, просидел целый час. Он отключил пар и включил вентилятор, убрал скамейки и открыл душ. Чувствовал он себя уже лучше. Такая у него работа. Нельзя давать чувствам проникнуть слишком глубоко, иначе он потеряет ясность ума и возможность планировать. Лучше думать о том, что предложила Фру Габриэльсон за утренним кофе, когда он против обыкновению рассказал об отношениях на несходе и о том, как трудно им помогать деньгами, если Турион это воспринимает как оскорбление. Он надел халат и тапочки, пошёл на кухню и сделал себе бутерброд с ветчиной и кучей сыра. Смазал хлеб маслом снизу и положил его на сковородку, посыпав луком. На секунду он вспомнил своё отражение в копенгагенском зеркале, но тут же отбросил идею отказаться от масла. Лучше начать побольше двигаться. Он не мог лишать себя той скромной радости, которую ему приносила вкусная еда. А что может быть вкуснее? Хорошего масла, намазанного внутри запеченного хлеба. «Сколько вы платите в месяц за склад, где вы храните гробы и прочий инвентарь?» — спросила фру Габриэльсен. «Пять тысяч в месяц, включая электричество», — ответил он. «Может, лучше оборудовать склад на хуторе?» «В амбаре?» — предложила фру Габриэльсон. «Как просто!» Ему даже в голову не приходила такая возможность. «Небольшой ремонт обойдется недорого, здание очень крепкое. Конечно, он не будет платить пять тысяч, но может оплачивать страховки, коммунальные услуги и все в этом духе. Одно это будет огромным подспорьем». учитывая, как там туго. Он включил телевизор и наткнулся на старый американский фильм. Надо отправиться туда завтра, побывав у родителей и доставив некролог в редакцию. Дети лежали в больничном морге. Их не надо прибирать раньше понедельника. Он поедет на хутор и предложит им свою идею, послушает, что они скажут. представит все так, будто ему самому выгодно, и что это вовсе не милостыня, потому что на самом деле ему это выгодно, всем выгодно, а от офиса в центре расстояние одинаковое, что до нынешнего склада, что до Несхова. Конечно, тур будет сопротивляться, может даже скажет «нет», надо быть к этому готовым, может даже выйти ссора, Лучше дать ему подумать, а потом снова напомнить о своем предложении после того, как Тур снова придет в себя и на газа живет. Бутерброд с сыром был готов. Плавленый сыр смешался в сковородке с маслом. Он взял стакан молока и отнес все к креслу. Поставил тарелку на колени, молоко на столик рядом. Увеличил громкость на пульте от телевизора. В фильме играли Кари Грант и актриса, чьё имя он забыл, надо будет проверить по программке, когда он доедет. Он прогрелся, расслабился и хотел пить. Опустошил стакан молока одним глотком. Она прокралась в дом. Времени был час ночи вставать надо в половине седьмого. Последнее пиво было лишним. К иу рогиров вставать легче. Он был за рулём и пил только лёгкое пиво до самого закрытия. Он предложил заняться свинарником одному на утро, но она отказалась. Конечно, я встану, сказала она. Ещё чего не хватало по всплюднём. Наверху в ванной она почистила зубы. Дом вокруг не издавал ни звука, они спали. Она выпила воды из крана, стёрла макияж, прокралась в спальню и быстро переоделась в пижаму. Лежала долго и рассматривала занавески перед открытым окном. Одеяло наконец-то нагрелось. Кай Рогер не заигрывал, чему она была очень рада. Он даже не спрашивал, есть ли у нее мужчина. Они говорили о собаках. Он с нетерпением ждал щенка, годами мечтал о собаке, придумал кличку «Софус». «Как было хорошо сидеть за столом, как нормальный человек». которого ценит за то, что она знает много о том, чего не знает он. И пицца была восхитительной, а на десерт яблочный пирог со сливками. Она рассказала ему, как надо учить щенка смотреть в глаза и учить его учиться об упражнении с едой и с игрой, и очень радовалась, когда он признал в этом железную логику. И удивлялся простоте дреssуры не меньше её учеников в ослы. А когда он подвозил ее домой и свернул на аллею, она отчетливо почувствовала, что Кай Рогер везет ее не куда-нибудь, а домой. Как странно. Родом она отсюда. И сейчас здесь живет. Ее поражало, как один единственный вечер вне хутора повернул ее мысли в разумное русло. Она стала искать решений, а не ходить по кругу. «Когда в половине седьмого прозвонил будильник, она едва разлепила глаза. Если пришлось бы делать всю работу в свинарнике одной, она бы померла. Но через полчаса здесь будет Кай Рогер». Они договорились. Комната была ледяной, вероятно, ночью были заморозки. Она поспешила выбраться из кровати, схватила одежду и пошла в ванную. Одевшись, чуть-чуть накрасила ресницы, никогда раньше не красилась в свинарник». улыбнулась своему отражению, медленно проводя щёточкой по ресницам. Дверь в гостиную была закрыта, как обычно в это время. Отец никогда не вставал до её ухода в свинарник, а дедушка до возвращения. Она радовалась, что может посидеть в одиночестве. Включила радио как можно тише, поставила кофейник и затопила печку. Может, сегодня день будет получше. Она попробует поговорить с ним сегодня без ссор. попробовать пересуждать вслух, узнать, что он думает, сколько ещё лет он сам собирается вести хозяйство и финансы, узнать, как на самом деле обстоят дела. И в самом деле надо знать факты и надо объяснить ему, что они ей нужны, если она собирается дальше заниматься хутором. И надо, чтобы он не злился и не переиначивал всё о был на её стороне. Стал тем отцом, с которым она недавно познакомилась, и был в состоянии отбросить обиды. Без десяти семь она допила кофе, стоя у стола и слушая передачу о природе по радио, о зверях во время спячки, о замедленном функционировании организма и удивительных внутренних часах в их теле, которые знают, когда наступает весна. Она поставила пустую чашку на стол и выключила радио. Кай Рогер появится с минуты на минуту. Проходя по двору, Она обнаружила, что кормушка пуста. Как странно, она заполнила её накануне уже затемно. Может, здесь была белка? Было бы здорово завестись на дворе белка, они такие милые. И тут она услышала свиней. Они кричали. Чего они никогда не делают, пока не откроешь к ним дверь. Она побежала у самых дверей, и она поняла, что крик какой-то другой, в нём звучала паника. Они орали как была умной целый хор свиных глоток она распахнула дверь промчалась мимо мойки не переодеваясь в комбинезон открыла дверь к свиньям и зажгла свет вы прослушали книгу Анны Беркенфельд Рагде Раки очельники записанную в Storytel В 2021 году. Текст читал Владимир Левошов.